Глава четырнадцатая, в которой я чувствую себя полным дураком. Ну что же вы, господин реки, я кричу-кричу, машу-машу. Половину Берлина взбудоражила, люди оглядываются. Неприлично даже, честное слово. А в ответ ничего. Бежал за вами, чуть ноги не переломал. Разве вам не жаль моих прекрасных ног? Я всегда считал, что вы мон-принс. И вдруг столь явное пренебрежение. Ох, вы и шелунишка! Француженка, заливисто рассмеявшись, шлепнула Эско пальчиком по руке. Потом, вспомнив, что Финн стоит как бы не один, что кроме него есть еще кто-то, перевела взгляд на меня. «Здравствуйте, Алексей!» Она отметила мое присутствие быстрым кивком и равнодушным тоном, будто мы с ней знакомы, но очень шапочно. «В принципе, могла бы вообще не напрягаться, я бы уж точно пережил, а полковник тем более». Он смотрел на блондинку, влюбленную взглядом подростка в пубертатном периоде. И ему совершенно было плевать на меня. А вот в мадам жульет вцепилась, как тренированный бультерьер, буквально. Да еще вдруг обозвала его мой принц, чему я несказанно удивился. Мое представление, как, впрочем, представление любого адекватного человека, принцы не являются обладателями столь выдающихся лысин. Да и по возрасту значительно моложе. Про личные качества я вообще молчу, хотя, если вспомнить одного принца из будущего, маменька так долго не желала ему отдавать власть, что он, бедолага, не только состарился, но имел все шансы двинуть кони вперед нее. Судя по кустистым бровям эск, уехавшим куда-то в район Лба, он мыслил приблизительно так же. Имею в виду, сильно усомнился, ему ли предназначались слова блондинки». Хотя при этом щеки полковника вспыхнули маковым цветом, глаза подозрительно заблестели, грудь немного выпятилась вперед. Вот что лесть животворящий делает. Особенно, если эта лесть звучит из уст красивой женщины. Отпрыти француженки обалдели не только я и начальник сыскной полиции Финляндии, но и мопс, которого блондинка небрежно держала под мышкой, словно он не собака, а какой-то зонтик. Пес сначала посмотрел на лысого Фина, потом задрал морду, и с удивлением уставился на хозяйку. «Мол, мать, ты вреда не заверайся, куда такие страсти-то?» «Да я просто не слышал, не ожидал. Мадам Жульет, вы тут!» Господин полковник мялся, краснел, бледнел и слегка заикался. Видеть его в роли влюбленного мальчика было, конечно, смешно, но я тщательно держал лицо, сохраняя серьезное выражение. Зато француженка пошла в разнос окончательно. «Какая прелесть!» — она всплеснула свободной рукой, чего ее мапс нервно вздрогнул и отчаянно вытрещал глаза еще больше. «Мы встретились в Берлине. Кто бы мог подумать? Но я так рада, так рада. Позвольте узнать, что вы делаете в Германии, господин Риеки. Блондинка как-то незаметно сбоку обошла финна, пытающегося спрятаться за моей спиной. Ухватила его за локоть и тихонечко маленькими шажочками двинулась вперед. Естественно, вместе с полковником. Причем не в ту сторону, куда мы с ним планировали пойти. Реки этого даже не заметил, он выглядел и вел себя как завороженный. «Очарованный странник, блин!» Эско моргал глазами, напоминая сонного филина. Продолжал заикаться, но все равно двигался вперед. Мне кажется, он вообще не понимал, что происходит. Мадам Жульет буквально на долю секунды через плечо посмотрела на меня, и взгляд ее был красноречивее любых слов. Смысл этого взгляда приблизительно сводился к следующему, Алёша, не тупи. В следующее мгновение она уже снова щебетала полковнику в ухо, будто ничего только что не произошло. Выходит, я был прав, француженка нарисовалась на той же самой улице, по которой двигались я и реки, вовсе не случайно. Это целенаправленная акция, потому что в данную минуту она активно, очень активно отвлекала Фина от моей персоны. Очень сомневаюсь, что берлинский воздух на полном серьезе способствовал зарождению внезапной любви. Зачем ей это? Ну, видимо, чтобы я смог смыться. Другого объяснения не вижу. Получается, мадам Жюльет наверняка знает. Мы с полковником шли по определенному делу в определенное место. И хочет, чтобы дальше я управился без него. Либо... Нет, второго либо не существует. Блондинка реально взяла реки в оборот использовав силу своего влияния на его мужское эго. Она без конца что-то щебетала ему в ухо, попутно продолжая увеличивать расстояние между нами. Кроме того, мадам Жульет прижималась к полковнику бедром, и от этого факта, мне кажется, он окончательно впал в прострацию. Я слегка замедлился, позволяя мадам Жульет увести Фина вперед, остановился, посмотрел им вслед, а затем тихонько попятился в сторону, куда мы с эсэско шли для встречи с бывшим управляющим банка. реяки даже не оглянулся ни разу, но чистые овца, которые ведут на заклане. Ведь приличный с виду мужик, не в смысле человеческих качеств, тут, конечно, слово «приличный» мало подходит. Имея в виду характер, ум, все дела, а под дишты, нарисовалась женщина, которой он неравнодушен, и все, отключился мозг у полковника. К счастью, меня известен адрес, где проживает управляющий банка. Рейк имел неосторожность произнести его вслух. Имя я тоже прекрасно помню — Ганс Дельбрук. Соответственно, необходимо лишь разыскать дом этого Ганса и самому наведаться к нему в гости. Есть ощущение, именно эту цель и преследовала блондинка. Еще при нашей последней встрече в Хельсинки, когда шустрая дамочка отоваривала по голове куусаре, Я догадался, ее легкомысленное поведение, ее образ красотки, владеющей борделем, это маска, весьма, кстати, удачная. Если француженка работает на чекистов, что, в принципе, уже очевидно, то на самом деле под столь специфическим образом скрывается натренированная, опасная и весьма подготовленная особа. Причем подготовленная ко всему, в роли резидента, сотрудничающего с НКВД, одной красивой физиономией не обойдешься. — Соответственно, мадам Жульет, скорее всего, следила за Эско. За мной точно нет, я бы ее вычислил, наверное. По крайней мере, будет очень обидно, если уровень мастерства блондинки выше моего. Хотя уж в решительности ей точно не откажешь. В принципе, это объясняет ее появление в Берлине. Я внезапно обрел спутника в лице Фина, на которого, думаю, расчета не было. Впрочем, если честно, мне иногда кажется шибко просто какой-то гений стратегии и планирования. Все случайности, которые со мной происходят с момента отъезда из школы, складываются в цепочку, ведущую в нужном направлении. Но если фактор в лице реки все же не был учтен, значит хозяйки борделя могли приказать отправиться следом за нашей парочкой, дабы периодически избавлять меня от дотошного, настырного, навязчивого начальника сыскной полиции. Она просто не могла не отчитаться вышестоящему начальству о ситуации с Коусари. Тем более, если до того, как блондинка вмешалась в ход событий, ее роль сводилась лишь к наблюдению. А тут в ночи приходится лупить всяких финских полковников, хоть и в отставке по башке. Он ведь мог перенести столь неуважительное обхождение гораздо хуже. Двинуть кони, например, поэтому центр отправил дамочку в помощь. По принципу проявила инициативу, милочка, давай расхлебывай. По крайней мере, в данное мгновение и именно это она и делала, помогала. Развязала мне руки, забрав эска. Причем самое смешное, что это было сделано легко, красиво и абсолютно фантастически. Полковник буквально впал в состояние прострации, и он шел рядом с француженкой, как привязанный. Она без конца что-то ему говорила, смеялась, жалась то бедром, то плечом и не позволяла обернуться назад, чтобы проверить, где нахожусь я. Впрочем, не удивлюсь, если Риеки вообще обо мне, как и о вожделенных алмазах, забыл на фоне столь активных действий блондинки. Все-таки не зря на уроках в школе нам неоднократно говорили об опасности связи с различными женщинами. Мол, все эти дамочки имеют сомнительные цели. Не успеешь оглянуться, и ты уже не разведчик, а дурачок, работающий на врага. Я еще немного сдал назад, позволяя блондинке, повисшей на реки исчезнуть из поля моего зрения. Потом выцепил из случайных прохожих мужчину с приятным приветливым лицом. Уточнил у него, где и как найти нужный адрес. Мужчина вежливо на пальцах объяснил направление, и я быстренько рванул к дому, где сейчас живет бывший управляющий. Мне понадобилось около 15 минут, чтобы разыскать нужный дом. Здание казалось пятиэтажным и чем-то отдаленно напоминало Сталинку, но в улучшенной конфигурации. Высокие потолки, длинные лестничные пролеты, широкие деревянные перила. На каждой лестничной площадке располагали всего две квартиры. Двери выглядели дорого и добротно, думаю, здесь точно необычные заводские работяги живут. Я нашел нужную квартиру, нажал звонок и мысленно принялся прокручивать в голове начало разговора. Наверное, с порога сообщать незнакомому человеку, что мне нужна информация о событиях десятилетней давности, глупо. Он может сразу послать. Надо сначала хотя бы познакомиться. С другой стороны, зачем этому Гансу вообще вести беседу с левым человеком? Но и выдавать себя за кого-то другого тоже не вариант. Я же не просто о погоде поговорить явился. Мне нужно выяснить, помнит ли немец Сергей Вицкий. Если помнит, то что конкретно может рассказать о тех манипуляциях, которые отец производил в банке? Прошло около пары секунд, и дверь медленно отворилась, явив на пороге мужчину, который выглядел лет на семьдесят, но при этом был достаточно Это Эткий веселый пенсионер из тех, что любят гулять в парках, встречаться с друзьями для шахматной партии, и по выходным со старушками на открытой площадке отжигать какой-нибудь фокстрот. Несмотря на солидный возраст, взгляд его был острым, а вид вполне пазантным. Симпатичная рубашка, идеально выглаженные брюки, жилет. Такое чувство, что он не в домашней обстановке пребывает, а собрался в гости. Однако на ногах я заметил туфли, не предназначенные для улицы. Значит, выходить он никуда не собирается. Очень хорошо. Я рад, что мне не придется бежать за ним следом или повторно приходить в гости. Думаю, дважды фокус блондинки, исполненной с реки не сработает. О, я думал, это Эльза», — высказался хозяин квартиры и широко улыбнулся. «Она вроде бы обещалась провести сегодня время в моей компании». Говорю же, подозрительно жизнерадостный тип. Сходу рассказывает незнакомому человеку о своих планах, да еще так резко. Боюсь представить, что за Эльзу он ждал и с какой целью. Но я точно не она. Мне пришлось точно так же продемонстрировать все свои зубы, расплывшись в улыбке. Налаживаем коннект по законам Карнеги. Скажите, еще у Ганса Дельбрука, верно, мне дали адрес? Ганс-дельбрук, это я, еще больше обрадовался дедуля. Ну, не знаю. Возможно, человек любит, когда к нему приходят гости. Будьте любезны, он сделал несколько шагов назад, освобождая проход. Видимо, это можно расценивать как приглашение. Я, без сомнений, шагнул через порог, очень прекрасно, что господин Дельбрук оказался столь коммуникабельным человеком. Даже не пришлось сочинять историю, придумывая причины, по которым меня могли пустить в дом. Идемте, идемте, махнул рукой дедуля, двигаясь вглубь квартиры. Квартира, кстати, впечатляла, я мимоходом заметил четыре двери, и это только в гостиной. Кроме того, имелся небольшой коридор, который вел, скорее всего, в кухню или в столовую. Так вот, как живут немецкие пенсионеры. Присаживайтесь, молодой человек, не стесняйтесь, ужасно приятно поговорить с кем-нибудь из современной молодежи. Дельбрук указал мне на диван, предназначавшийся для гостей. Я сейчас принесу чай и конфеты. Прекрасный швейцарский шоколад, чтобы вы понимали. Ничего не имею против немецкого, но, уверяю вас, лучшее швейцарского шоколада вы ничего не пробовали. Я попытался урезонить бывшего управляющего и отказаться от столь радушного гостеприимства, которое больше напрягало, чем радовало, но старичок был непреклонен. Он даже начал сильно обижаться, о чем не приминул сообщить вслух. Такое чувство, будто отказавшись от прекрасного швейцарского шоколада, я плюнул ему в душу и нанес тяжелую психологическую травму. Возможно, не просто так пожилых людей сравнивают с детьми, есть что-то похожее. Пришлось смириться, что и неизбежно, и согласиться на чашечку горячего ароматного напитка. До счет аромата от меня тоже просветил Ганс. Он с таким восторгом описывал характеристики чая, будто речь идет о божественной амброзии, собранной лично им. Хотя, если честно, чай обдудолился еще у Чеховой, и я вас уверяю, слово «обдудолился» подходит как нельзя лучше. Я по-прежнему напоминал себе некий сосуд, в котором плещется жидкости больше, чем ее должно быть в человеческом деле. Даже гонки с мальчишкой подкидыши не помогли. Прям повальная страсть к этому напитку наблюдается у жителей Берлина. Не Германия, а китайский квартал какой-то. «Хорошо, давайте ваш прекрасный чай и не менее прекрасный шоколад», согласился я в итоге наших переговоров. Дельбрук обрадовался, замахал руками и сразу испарился в районе того самого коридорчика. Я угадал, там у него кухня. Надо отдать должное, ждать мне пришлось недолго, успел только оглядеться по сторонам, оценить интерьер, который выглядел вполне достойно. А хозяин квартир уже вернулся с подносом, будто он готовился к приходу гостей. Хотя старик ведь сказал, что ждал Эльзу, надеясь, я своим внезапным появлением не лишил человека шанса на личную жизнь. «Пожалуйста, угощайтесь, вот конфетки, угощайтесь, не скромничайте». «Скромность, конечно, похвальное качество для молодых людей, но только не в тот момент, когда вам предлагают настоящий шоколад. Да. И чай. Это великолепный сорт. Мне привез его товарищ из Индии. Он часто ездит туда по делам. Листочек к листочку». Бубнил Ганс без перерыва, продолжая при этом улыбаться и заглядывать мне в глаза. «Как вас зовут, кстати?» Текст лился сплошным потоком, поэтому я не сразу осознал последний вопрос. Понял, что хозяин квартиры соизволил поинтересоваться моим именем. Только по его взгляду и затянувшейся паузе, которая за этим последовала. А, да, извините, что не представился сразу. Алексей, Алексей Вицкий. Стоило мне произнести фамилию, как улыбку с лица бодрого дедули в один момент смыло. Не в том смысле, что с фамилией что-то не так. Он просто ее узнал, имея в виду фамилию. «Вицкий? Вы русский? Ах, да. Ну, зачем я спрашиваю? Конечно, русский. Просто ваш язык настолько идеален, я ни на секунду не усомнился, что вы немец. Вицкий, позвольте узнать. А Сергей Вицкий, он вам кто? Или это просто совпадение?» Дельбрук высказался, налил чаю, подвинул красивую фарфоровую чашку ко мне поближе и снова подсунул конфеты. «Очевидно, если я не съем хотя бы парочку, он не успокоится». Учитывая мою цель, что я пришел за информацией, разумно порадовать человека. Поэтому я взял шоколадное лакомство и сунул его в рот. Судя по горчинке, которая сразу ощущалась на языке, конфеты были с коньяком или чем-то таким. — Он нам отец, — ответил я Гансу, проживав в шоколад, — а мы ему, соответственно, сын. — Позвольте мне узнать, вы помните отца? Моя фамилия сразу вызвала у вас ряд вопросов смелись предположить, ответ будет положительный?» «Конечно!» — Дальбрук несколько раз кивнул головой. «Конечно, помню Сергея. Вы не смотрите, молодой человек, что я выгляжу слабым стариком. Мой ум еще при мне, и он не утратил своей остроты. Я, конечно, мог бы сказать насчет слабого старика много чего. Например, что слабостью в поведении Ганса и не пахнет, наоборот, он очень даже резвый тип» но скромно промолчал, позволив себе только легкую улыбку. дельбрук устроился ровно напротив меня в кресле. Нас разделял только небольшой столик на изогнутых ножках, на котором стояли чашки с чаем, и лежала коробка с конфетами. Соответственно, мы смотрели друг другу в глаза, не имея возможности отвернуться. Ваш отец, молодой человек, был весьма интересной личностью, вот что скажу. Дочитанный, умный, безгранично образованный. «Каждая наша встреча, как и каждая беседа, приносили мне огромное удовольствие. Я мог разговаривать с ним часами. Без ложной скромности скажу, Сергей тоже испытывал ко мне симпатию. И дело не только в сотрудничестве». Немец замолчал, задумавшись. Мне показалось, он собирается погрузиться в воспоминания о беседах с отцом. «Это, конечно, очень мило, но в данный момент меня волновали конкретные вещи». «Вы работали в банке?» Вставил я, пользуясь паузой, пока Ганс подался вперед. Добавляю в мою чашку чай из заварника. Такими темпами я просто-напросто лопну. Моя фраза звучала не как вопрос, а как утверждение. Я решил лучше сразу дать понять бывшему управляющему, что мне данный факт известен. Сократим время, потраченное на отвлеченные темы. К тому же мадам Жульет не сможет удерживать эскориеки под своими чарами вечно. И начнется, поймет, что алмазы вот-вот уплывут из-под его носа и кинется сюда, к Дельбруку. Лучше поторопиться. — Да, все верно. Вы пейте, пейте. Так вот, я действительно работал в банке. Управлял всеми делами, на покой вышел не так давно. Честно говоря, совершенно не хотелось уходить в эту тихую старческую жизнь. Мне казалось, я еще способен на многое, но... Ганс развел руками. — Годы берут свое, как говорится. Руководство решило, что мне пора на покой. — Конечно, такова доля стариков. Приходят более молодые, на храпистые, И все. Вот ты уже сидишь дома, попивая чай с приятным собеседником. — Спасибо, конечно, за приятного собеседника. Но, думаю, вы уже поняли, что я пришел к вам не просто так. — Мое появление на случайную встречу не спишешь. — Естественно, понимаю. Ганску улыбнулся. «Мне кажется, я даже предполагаю, о чем пойдет речь. До того, как ваш отец покинул Берлин безвозвратно, он арендовал несколько ячеек в банке. Все они были зарезервированы на предъявителя, однако никто не появился ни через год, ни через пять лет. Не знаю, насколько верна информация, но вроде бы я слышал, что господин Вицки...» Дельбрук замолчал, сделав скорбное лицо. Видимо, счел неуместным обсуждать с сыном гибель отца. «Да, его расстреляли», — ответил я на невысказанный вопрос немца. «Давайте обойдем себе слов сожаления. Просто так сложилось». «Уверен, именно эту версию вы слышали. То есть ячейки, которые были им арендованы, так и остались невостребованы?» «Никакой предъявитель не пришел?» «Все верно. По крайней мере, до последнего дня моей работы было именно так». «Сомневаюсь, что ситуация могла измениться. Тем более для доступа к содержимому ячеек мало представиться или сказать, что предъявитель — это вы. Ваш отец придумал целую систему, по которой служащие банка опознают нужного человека». «Потрясающе!» Я взял чашку и сделал глоток. Из-за конфет на языке оставался привкус горечи, хотелось избавиться от него. «Странно, я пробовал настоящий швейцарский шоколад в своей прошлой жизни». И он действительно был обалденным. Собственно говоря, вы практически озвучили ту проблему, по которой мне пришлось разыскать вас. Я был маленьким, и плохо помню все, что происходило во время походов отца в ваш банк. Да я и походов-то всех не помню, один только, когда отцу вручили вот этот подарок. Я поднял руку, потянул рукав вверх и показал Гансу часы на своем запястье. Мне кажется, это был какой-то важный день. Думаю, именно тогда он определил содержимое в ячейке. И вроде бы это все не имеет ко мне отношения. Но сейчас обстоятельства так складываются, что мне очень-очень нужно добраться до спрятанного. Я знаю, после выхода на заслуженный отдых, вы не имеете права распространяться о своей работе. Однако я все же осмелюсь спросить, скажите, а вы не видели, что именно он туда клал? Мне просто нужно понимать, вещи, которые я ищу, они в банке или нет, чтобы определиться с своими дальнейшими действиями». «Ну что вы!» — Дельбрук всплеснул руками. «Ни в коем случае». «Не видел и не мог видеть. В подобных ситуациях клиент остается один в специальной комнате». «Да, когда ваш отец придумал систему, так сказать, оповещения, по которой можно будет понять, тот ли предъявитель явился, он обсуждал это со мной. Позвольте...» Немец приподнялся в кресле и потянулся вперед к моей руке. — Это те самые? Я стал плоховато видеть, не могу понять. Я снова выставил запястье, позволяя Гансу рассмотреть часы. — Да, — протянул он задумчиво, — похоже, действительно те самые. Штучная работа, он заказал их не просто так. Часы — это один из винтиков механизма, предъявитель должен иметь при себе эту прекрасную вещь. — Знать определенный набор цифр, специальные пароли и кодовую фразу. Судя по тому, что часы у вас, так понимаю, цифры, пароли и фразы вам тоже известны. Да вы угощайтесь, Алексей, угощайтесь. Немец настойчиво подтолкнул ко мне коробку с конфетами. Еще немного, и они просто свалятся со стола. Честно говоря, я максимально был не в восторге от этого прекрасного швейцарского шоколада. Горько привкус все равно дурацкий. Но раз уж у нас так быстро сложился доверительный разговор, решил не огорчать хозяина квартиры и сунул в рот еще одну конфету. Велик риск, что сегодня я скончаюсь либо от переизбытка чая, либо от острого приступа сахарного диабета. «Так что?» — поинтересовался Ганс. «Вся остальная информация тоже у вас? Любопытно, конечно. Столько лет прошло, и вот история получила продолжение». «Вы были тогда совсем еще ребенком, верно?» «У меня, да, все есть, и пароли, и явки», — ответил я, хотя сам не знаю для чего. Из перечисленного в наличии имеется только часы и рисунок, на котором, возможно, как раз написан тот самый набор цифр, зашифрованный в непонятные значки. Или, наоборот, значки могут складываться в ту самую кодовую фразу. В любом случае, кроме часов, у меня нет ни хрена, потому что значки так и остались значками». Из-за паранойи кое-кого очень важного. Встретиться я с судоплат вам, сейчас очень большая часть проблем уже отпала бы. То есть, по факту, я соврал Дельбруку, ввел немцев в заблуждение. Почему? Сам не знаю, тупняк какой-то напал, наверное. Вообще-то, смысл моего посещения как раз сводился к тому, чтобы немец дал подсказку, где искать эти чертовы документы и камешки. В принципе, первоначальная цель выполнена, Он не просто подсказал, связан ли походы в банк с архивом, он обозначил это конкретно, но я бы хотел еще получить информацию обо всех ступенях сверхсекретности, которые устроил Сергей Вицки. Это надо же, цифры, пароль, фраза, хотя... Если подумать, что именно он определил в ячейке, Стоп, ячейки. Их было несколько, получается. Типа в одной камне, а в другой архив. «Пейте чай, Алексей». Снова улыбнулся немец, и я вдруг с удивлением понял, что его лицо расплывается. Странно. С чего бы это? Я тряхнул головой, пытаясь сфокусироваться на физиономии Ганса, но у меня ни черта не вышло. Он начал расплываться еще сильнее. Его улыбка. Она внезапно стала напоминать чеширского кота. Прямо точь-в-точь. -точь. Нет ни глаз, ни щек, ни носа. Только радостный оскал. Черт! Я попытался встать, чтобы попроситься в ванную комнату. Хотелось умыться ледяной водой, вдруг поможет, потому что состояние с каждой секундой становилось все хуже. Однако я не смог даже приподнять зад с дивана. Ноги, как и все тело, самым предательским образом перестали меня слушаться. И язык. И вообще весь организм. Я даже глазами не мог повести влево или вправо. Они, как и мозг, превратились в какое-то неуправляемое желе. И вот именно в этот момент, где-то на периферии практически уже отключившегося сознания, вдруг появилась мысль. Алеша, блин, ты дурачок. В смысле я дурачок. Я Алеша, и я дурачок. Управляющий из банка, да, я не помню его лицо в деталях. На рисунке деда он изображен тоже весьма условно. Достаточно хорошо для ребенка, однако название идеального фоторобота – Претендовать этот рисунок никак не может. Но одно я знаю точно. Управляющий выглядел мужчиной среднего возраста. Я ведь видел его во сне. По комплекции и они, сидящим напротив меня дедом, очень даже похожи, поджарые, суховатые, среднего роста. Однако, если учесть, что дед с отцом посещали банк около десяти лет назад... Управляющему должно быть не более полтинника, а тот Ганс, который сейчас упорно продолжает расплываться передо мной туманным улыбающимся пятном, как минимум на 20 лет старше. Даже если предположить, что мужик вел максимально нездоровый образ жизни, пил, курил и работал на износ, все равно столь радикальная разница вызывает вопросы. Я вижу только одно объяснение этому удивительному факту. Тот мудак, который представился Гансом Дальбруком, На самом деле таковым не является. Это кто-то другой, но он ждал меня, он знал, что я приду. Поэтому приготовил свой сраный чай со своими сраными конфетами. Он их до задницы накачал каким-то сильнодействующим препаратом. Алёша, ты лох. Это была последняя мысль, и он, вяло как полудохлая улитка, проползла в моем сознании, из одного угла в другой, а потом исчезла. Вообще все мысли исчезли, я вырубился теряв сознание. Москва, Лубянка, апрель 1939 года. Шипко Николай Панасович проснулся рано утром на рассвете от того, что его шея безбожно просто ужасно ныла, намекая на достаточно серьезный возраст и на то, что кое-кто давно не мальчик. Чекист потянулся, повернул голову налево, направо, в затылке что-то громко щелкнуло. «Bon sang!» — Шипко по-французски. Конечно, черт подери, звучало бы гораздо эффективнее на родном русском, но Панасыч по привычке, будучи в одиночестве, частенько ругался на языке лягушатников. Привычка, оставшаяся со времен, когда ему пришлось провести пару лет в Париже. Засыпать на службе нужно в более удобной позе, а никак не за столом, откинувшись на спинку жесткого кресла. Вот такой вывод сделал Николай Панасыч из сложившейся ситуации. Честно говоря, он не планировал задерживаться до утра, но все-таки не выдержал и вырубился, прямо не выходя из-за стола. Усталость взяла свое, слишком много информации нужно было переработать. Вообще, по совести сказать, кабинет был не совсем его, даже не так. Кабинет был совсем не его. Служба Николая не предполагает наличие кабинетов. Он волк, его среда обитания — это леса и поля. По полевой работе Панасыч скучал больше всего, Скажи ему кто-нибудь пять лет назад, что он осядет среди бумажек за столом. Николай от души посмеялся бы. Конкретно этот кабинет принадлежал начальнику внешней разведки, Фитину Павлу Ивановичу, которого, кстати, нигде не было видно, хотя Шибко знал, что руководство должно быть на месте. Именно с Павлом Ивановичем они до поздней ночи разбирались с насущными делами. А дело, что говорится, восы и маленькая тележка. После того, как, наконец, начала восстанавливаться агентурная сеть, каждый день приходилось прорабатывать кучу информации. Это они только в начале пути, вернее, в его середине. На обломках и руинах прошлых достижений, ну, ничего, ничего. Все наладится, теперь уж точно. А вообще, конечно, Шибко Николай Панасович не был, на самом деле, ни Шибко, ни Панасычем, о чем мало кому известно. Вот Николай-то да. Это единственное, что осталось в его жизни настоящего. Маленькая память о прошлом. Николя являлся внебрачным сыном графа, приключился в его жизни такой казус. Естественно, о столь интересных деталях биографии не принято говорить вслух. Шипко и не говорил, единицы знали, кто он такой на самом деле. Надо отдать должное, граф своего бастарда никогда не стыдился. Более того, старался дать мальчику все, что может иметь ублюдок-дворянина. Ублюдок, как же часто Шибко приходилось слышать это слово в определенный момент своей жизни. Поначалу, конечно, нет. Граф ценил единственного отпрыска, даром, что устряпала ребеночка горничной, которая при родах умерла. Николя даже жил в доме родителя, изрядно нервируя своим видом законную супругу. К сожалению или к счастью, тут с какой стороны посмотреть, графиня оказалась бесплодной и своих детей иметь не могла. Поэтому ей приходилось, скрепя сердце, терпеть присутствие мальчишки. Конечно, физиономия бастарда дамочку сильно раздражала, но граф, похоже, жестко обозначил условия их дальнейшего брака. Соответственно, графиня была вынуждена молча терпеть наглядный факт своей неполноценности. У Николя имелись учителя, личные камердинеры и целая усадьба в распоряжении. Честно говоря, он до определенного возраста даже не особо понимал, в чем его отличие от других дворянских детей. Пока не пришло время поступать в кадетский корпус, и вот тут все оказалось совсем не сладко. Даже обычные недворянские детишки не получали столько презрения от своих однокашников, сколько доставалось Коленьке. Однако отец упорно видел его будущее, связанным с военной карьерой, и никаких других вариантов не рассматривал. Впрочем, как и сам Николя. А чтобы попасть в Николаевскую академию генерального штаба, на тот момент уже юноше, нужно было отслужить определенный срок, получить чин капитана армии или штабс-капитана гвардии, выдержать предварительный экзамен при корпусном штабе, а потом еще сдать кучу экзаменов в самой академии. После второго курса при условии отличной учебы можно было рассчитывать на дополнительный курс и причисление к генеральному штабу о чем, собственно говоря, и мечтал графский бастард. Поэтому Коля, сцепив зубы, игнорируя плевки в спину, иногда, кстати, вполне реальные, шел вперед. Он хотел доказать, что достоин, что ничем не хуже остальных. И, скорее всего, дошел бы, но Первая Мировая война, а потом и обе революции внесли свои коррективы. Для начала в 1914 году Николя по службе, которая началась внезапно и слегка не запланирована, Познакомился с выдающимися людьми, изменившими представление тогда еще 17-летнего юноши о своем будущем. Этими людьми были генерал-майор Николай Степанович Батюшин, в чем управление с начала войны оказалась разведывательная и контрразведывательная служба Северо-Западного фронта, и генерал-квартмейстер Михаил Бонч-Бруевич. Конечно, в общество этих военных Николя попал не просто так, на то была воля отца, не желавшего терять единственного сына, хоть и незаконно рожденного. Этакий баланс между страстным рвением самого Коля послужить Отечеству и намерениями графа по окончанию войны признать сына законным наследником. Вот тогда-то Николя узнал о существовании службы не менее важной, чем встреча с врагом на поле боя, а может даже гораздо более важной. Ведь если разведка сработает на опережение, если добудет необходимые сведения, то битву можно либо избежать, либо начать ее на своих условиях. Именно Бонч Бруевич, чей брат являлся революционером и большевиком после событий семнадцатого года, подтолкнул Николая к сотрудничеству с Красными. Жалел ли Николя когда-нибудь о своем решении перейти на сторону Советов? Он об этом даже не думал. Сам самого первого дня, когда Шипко узнал о том, сколь многих бед можно избежать при грамотно организованной внешней разведке, Суть его кропотливой работы сводилась к обеспечению спокойного будущего России. Николай Панасович не служил ни белым, ни красным, он служил отчизне. Служил людям, которые живут рядом с ним. Какая разница, кто стоит у власти, главное, чтобы страна от этого не страдала. И вот тут, конечно, имелся один крохотный нюанс. Последние лет пять шибко наблюдал, что творится в верхах, как это сказывается на низах и сильно сомневался, можно ли относиться к такому спокойно. В последние годы Иосиф Виссарионович стал крайне недоверчив. Его навязчивые мысли о предателях обрели излишне гипертрофированную форму. И шибко это беспокоило. Он знал доподлинно, сколько людей в списках сотрудников НКВД получили напротив своей фамилии короткое слово «расстрелян». За многих из них он мог поручиться головой, но... Когда Николай Панасович, плюнув на свою собственную жизнь, на свое собственное будущее, не выдержал и заявил вождю о несогласии с такой политикой партии, тот сначала был, мягко говоря, очень зол на столь свободной речи подчиненного. Сразу припомнил шибко его происхождение, мол, яблоко от яблони, все дела. И вообще, может, Николай Панасович самый настоящий шпион. Может, он специально тут свои вредоносные мысли вслух озвучивает. А может, и не только здесь, да? «Знаете что, товарищ Сталин?» Панасыч покачал головой, недоумевая от нелепых обвинений. «Я 17 лет на службе всю жизнь этому посвятил. Для меня это и есть жизнь. И если вы считаете, что я готов похерить, уж извините за простоту выражения, все это ради сомнительного удовольствия очернить ваш светлый образ, то вы знаете, что делать. У вас на подобных указах рука набита, сразу в предатели записывайте и к стенке отправляйте. «Потому что, выходят все эти года были потрачены мной зря. Разрешите идти? Или, может, конвой нужно ждать?» Сталин, который вызвал Шибко для отчета по ситуации с Троцким, а никак не для гневных речей в свой адрес, молчал почти пять минут. Просто молчал, смотрел на Панасча из-под и дымил своей трубкой. За это время Николай 150 раз пожалел о горячности, о сказанном и о том, что вообще родился. Умеет Иосиф Виссарионович создать интригу, если захочет. Это факт. Дело не в том, что Николай боялся смерти. Смерть — это конец всего, чего ее бояться. Но он понимал, что с каждым обвиненным сотрудником количество людей, способных уберечь родину от нападок врага, становится все меньше. А ситуация на мировой арене ухудшается с каждым днем, особенно со стороны Германии. И в кого ты такой горячий? задумчиво высказался вождь, выпуская клубы дыма. «Отец твой спокойным был, никогда не позволял характер показывать. Даже жаль, что остался при своих убеждениях. Глядишь, дожил бы до этого момента, когда его сын самому товарищу Сталину недовольство демонстрирует». Шипко от комментариев воздержался, хоть вождь снова замолчал явно давая чекистову возможность скинуть еще парочку опасных фраз. Например, вспомнить расстрелянного в 1927 году графа, когда под машину террора попало очень большое количество оставшихся в союзе дворян. Панасыч знал, Иосиф Виссарионович проверяя сейчас, насколько сильно взорвался подчиненный. Потому и молчал, одно дело в горячках что-то вожди высказать. Совсем другое — продолжать обвинять главного человека Советского Союза в тирании и самодурстве. Власти мощи и только в сказках любят, когда всякие Иванушки-дурачки им правду матку в глаза рубят. На самом деле ситуация совсем обратная. Рубят те, кто у власти. Не правду, а головы слишком говорлив. «Ну, хорошо, Николай». Вождь отложил трубку в сторону и с насмешкой посмотрел на Шибко. Раз ты считаешь, что все эти разведчики были невинно убиенными, вот тебе возможность исправить ситуацию. В секретную школу пойдешь, воспитателем. Приложишь руку к созданию новых кадров. И еще, твоя задача будет заключаться не только в том, чтобы гонять этих парней в хвост и гриву. Тебе нужно наблюдать и отсеивать кадры» которые действительно можно использовать для работы за границей. Ты мое мнение знаешь. Все они потенциальные предатели. Сегодня их партия кормит, одевает, благополучную жизнь обеспечивает. А завтра они ее за три копейки продадут. Здесь, в Советском Союзе, Николай, быть верными сынами все гораздо. А там, там враг рядом, он не дремлет. Он будет искушать и сманивать на свою сторону. Так что на тебе важная миссия. Из всего курса выберешь тех, кого сломать и соблазнить невозможно. Иди». Панасыч вышел из кабинета вождя, постоял пару минут за дверью, а потом, тихо выругавшись под нос, пошел прочь. К чему относилось это ругательство, он и сам не понял. Может, в перспективе нянчиться с молодыми кадрами НКВД, в которых, честно говоря, Шипко не особо верил. Может, к тому, что он уходит сейчас своими ногами, и что вообще уходит. А потом всплыла вдруг эта особая группа из дедомовцев. Шипко сразу такой поворот сильно удивил. Да, пацаны были без роду и племени, терять им нечего. Но в том и сути им действительно нечего терять. Махнул через границу и все, поминай, как звали. И только спустя пару недель Панасыч понял, что вся эта безумная идея имела в своей сути лишь одно реальное звено — Алексей Реутов. Сначала Николая пацан не признал, да и не мог признать, он его видел в последний раз десять лет назад, когда мальчишку, чьих родители обвинили в предательстве, привела соседка. К тому же в то время фамилия у парня была совсем другой, а вот уже потом, спустя еще несколько дней, В голове чекиста сложилась вся картина. Алексей Реутов таковым не являлся, он был сыном дипломата, тем самым мальчишкой, чью мать по роковому стечению обстоятельств Шипко вместе с Клячином на тот свет отправили. И да, Панасыч себя вины не снимал, было такое, факт. Дальше больше, Шипко снова вызвал Иосиф Виссарионович. «Скажи мне, Николай, как справляешься с заданием?» поинтересовался вор, зажимая в руке свою неизменную трубку. «Работаем, товарищ Сталин». М -м -м. «А как ты работаешь, Николай, если не знаешь ничего про парня из группы беспризорников, а?» «Мне вот тут товарищ Берия приходит и любопытные факты о нем рассказывает». В общем, понасчу пришлось пережить еще несколько неприятных минут, пока Сталин отчитывал его за неосведомленность. Тогда-то вся история в голове Шипко выстроилась в рядочек. Мальчишку почти 10 лет прятал Бекетов, это по нас чужие и сам понял. Но теперь стала очевидна причина суеты товарища старшего майора госбезопасности. Алексей, оказывается, должен знать, где спрятан тот самый архив, который Сергею Вицкий передали из Советского Союза. И Бекетову кровь из носа этот архив был нужен. Впрочем, теперь не только Бекетову. — Товарищ майор государственной безопасности! Дверь кабинета резко распахнулась, и на пороге появился лейтенант, выполнявший роль секретаря. — Вас срочно товарищ Витин зовет. Он у товарища Судоплатова. Шибко отряхнул головой, отгоняя крайне неуместные в данный момент воспоминания. Встал с кресла, дернул форму и вышел вслед за секретарем из кабинета. — Товарищ майор, надо же! Отвык от своего звания. Постоянно сержант до да сержант. Фитин с Судоплатовым ждали по сейчас с нетерпением и явно были взволнованы. Что случилось, Павел Иванович? Шипко с начальником внешней разведки держался вежливо, соблюдая субординацию, хотя Фитин прекрасно знал послужной список сержанта. «Дипломатическая почта, письмо по твоей линии». Павел Иванович кивнул Николаю, приглашая подойти ближе, и протянул ему конверт, который был запечатан. По распоряжению вождя почту относительно группы Вицкий не мог прочесть никто, кроме Панасыча. Фитин прекрасно понимал, в чем дело, и совершенно ничего не имел против. Все думают, будто вождь не верит никому, кроме Берии, и только Панасыч знал, что и Сталин не верит еще больше, чем остальным. Потому Иосиф Виссарионович велел именно шибко заниматься операцией. Фитин о причинах, которыми руководствовался Сталин догадывался, но в силу острого ума не лез куда не надо. Шибко открыл конверт, вытащил аккуратно сложенную бумажку, развернул ее и принялся читать, естественно, про себя. — Дорогой дядюшка Николай, спешу рассказать тебе о последних событиях. Эти события сильно расстроят твое больное сердце. Младшенький наш пропал, совсем. Ухажер мой тот, что лысый, и, молясь дурковатый, зайцем по городу носится. Ищет нашего приблудыша. Не знаю, как быстро ты получишь мое послание, но пишу я тебе спустя несколько часов, как братец неумный, словно сквозь землю провалился. Не знаю, что и думать. Братца не только хахаль мой разыскивает. Тут все носом землю роют, и, что странно, ничегошеньки за несколько часов не нарыли. Адрес, где в последний раз мог быть наш парнишка, пустой. Хозяева уже год как в другом городе обитают. За квартирой приглядывают, но никто там не живет. «Совершенно непонятно, куда мальчишка подевался. Так я вот что хотела сказать, дядюшка, пока тут буду. За младшенького душа болит, есть ощущение, что кто-то совсем дурное к его пропаже руку приложил. Одно скажу точно, он не сам. Не вини его, братец ведь наш в городе, для некоторых очень необходим. В общем, буду держать тебя в курсе, с поклоном твоей любящей племянница. «Что случилось?» спросил Павел Иванович, как только Шипков положил письмо обратно в конверт. Курсант исчез, коротко ответил Панасович. А самой операции Фитин, конечно же, в курсе, так что можно обсудить некоторые пункты. Павел Иванович только некоторых деталей не знает, самых важных. Как пропал? Скинулся Судоплатов. — Это что ж? Сбежал, выходит? Не должен вроде. Не верю. Хм. Согласен. Ерунда какая-то. Согласился Фитин. Николай Панасович уже не слушал, о чем говорят эти двое. Он думал о своем и тщательно старался сдержать улыбку, потому что только ему было известно истинное положение вещей. Алексей исчез. Отлично. Значит, все идет по плану. Текст читал Алексей Сиевский